А через три дня, как в романах бывает, там все через три дня делается обычно. Через три дня явился в офис окаянный Ибрагим. Утречком в 9.15, аккурат после совещания, когда Ирина пристроилась в кабинете подписывать бумаги. «Оставь нас», — попросила секретаршу, дождалась, когда та удалится, — и толкнула через стол, лежавший на готове бланк приказа. Чуть сильнее, чем следовало. Листок спланировал и упал на пол. «Ты уволен. Быстро рассчитывайся и уматывай. Все, больше говорить с тобой не о чем». «Честное слово, совсем не виноват», — искренне воскликнул Ибрагим. «Он сам так попал. Я тут ни при чем, клянусь Аллахом». «Ты что?» По-русски плохо понимаешь, — колючая прищурилась Ирина, — переводчика вызвать. Тебе же русским языком сказали, проваливай. Не торопись, дорогая, не спеши, — ласково ощерился Ибрагим, с привычной нежностью глядя на вырез Иринина и блузки. Женщина знала, этот волосатый мужлан всегда страстно ее хотел, таял, как воск, Когда с ней разговаривал Раздевал взглядом Друг семьи, мать его ети Саша сам попал Никто тут не виноват Давайте в первом месте подумаем Как его вытащить Я тут знаком Вытащить? Да пусть сгниет там к чертовой матери Нетерпеливо перебила посетителя Новоявленная президент Шаиры Машинально запахивая полы делового костюма. — Пусть там сдохнет паразит, гадина похотливая. Да мне плевать на него, так и знай. Ты уберешься или мне охрану позвать? — Ладно, смотри, — покладисто сказал Ибрагим, направляясь к двери. — А то тут одни люди есть, обратились ко мне, Предложили уладить дела по-мирному. Компромисс предложили, и уже взялся за ручку, притворным покорством широкой спины показывая, что ему идея вообще все равно, не хочет дама компромиссничать ее проблемы. «Стой — Стой! — клюнула Ирина. — Что за люди и чего предложили? Может, Назаряна позвать? — А при тут Назарян? — Ибрагим развернулся, недоуменно пожал плечами. «Эти люди, даже и не знаю, кто такие, и так через знакомых обратились. Они хотят с тобой дело иметь. Ты стала хозяйкой, но Зарян здесь ни при чем». «Короче, чего они хотят?» — нетерпеливо напомнила Ирина. «Хотят, чтобы ты развелась с Сашей». Ибрагим, испытывающий, уставился на Ирину. «Как-то дама отреагирует». «Дальше?» — не моргнув глазом, поторопила дама. «Развелась с этим рогоделом похотливым. А дальше что?» «Дальше?» — фиктивный брак, — не стал юлить, Ибрагим. «Маленький такой брак. не настоящий конечно. «С кем брак?» «Ну, хотя бы со мной». «Да? Да-да, со мной!» — заторопился Ибрагим, — Наблюдая, как темнеют, наливают с гневом Иринины прекрасные зеркала души. «Фиктивный брак, брачный договор. Потом оформишь на меня контрольный пакет. Иры и Саша сразу же выйдет». «Да, да, не смотри так, я тебе обещаю. Как только пакет оформишь, я тебе сейчас на твою дебильную чуркину башку другой пакет оформлю». «Чмо с свистящим шепотом произнесла Ирина, медленно поднимаясь из-за стола. «Мусорный пакет! Пошел вон, урод! Считаю до трех! Не уйдешь, гад! Охрану вызову! Велю мутузить, пока не обоссышься!» «Ай, как нехорошо говоришь, дорогая!» — укоризненно воскликнул Ибрагим. «Зачем так говоришь? Оскорбляешь?» Не заслужил. Клянусь Аллахом, э, не заслужил. Раз. Уже ухожу, уже. Ибрагим торопливо выскочил за дверь, в открытую щелку просунул нос и мрачно подмигнул. Смотри, красивая моя, потом ведь по-другому придется разговаривать. Пшел, мразь, отвязно зарала Ирина, выскакивая из-за стола, яростно потрясая кулачками. Оно еще угрожать будет, оно еще через дырку смотреть будет. Двадцать четыре часа, чмо. Через двадцать четыре часа не уберешься из Москвы и шокоеб, ебучий, я тебе закажу, чмо. не хватит, мразь. Таких спецов найму, они тебя на шашлыки порежут и отправят в твой ебучий аул. Твоих ебучих черножопых родственников накормят. Пшал! вся сказала в глазах ибрагима сверкнул огонек неприкрытые угрозы пожалеешь ведь в ногах валяться будешь пошел нахуй, пидор пиры его учи истошно взвизгнула ирина хватая со стола массивную хрустальную пепельницу и бросаясь к двери охрана охрана ко мне но «Ну, смотри сама напросилась Бросил Иврагим, захлопывая дверь и направляясь к выходу, по пути кому-то громко объяснив, вполне возможно поспешивший на крике охране. — Да ничего особенного, немножко нервничает. Не стоит к ней сейчас заходить, убьет.